Хорошие и плохие дома связаны одними улицами, одной коммуникационной системой, населенной одними и теми же крысами. Это демократия в действии. А если это были крысы, то они покусали его уже после смерти. Наверное, их привлек запах крови, ведь крысы любят поживиться падалью. Но у них нет смелости или агрессивности, они не нападают на людей, даже когда их полчища. «Или тебе приходилось слышать о чем-либо подобном?» а Ребекке нечего было возразить. «Нет», — сказала она. «Значит, крысы прибежали сюда, когда он загнулся, и быстренько подкрепились за его счет». «Но это были всего лишь крысы, Джек. Обрати внимание. Не надо превращать их во что-то мистическое». «Разве я это сказал?» «Ну, скажем, вчера ты меня довел этим до белого коленя». «Мы всего лишь пытались кое-что выяснить, ребека «Болтая с колдуном, подделая его ребека «Это был не колдун, а придурок. Это был настоящий придурок. А ты стоял и слушал его бред в течение целого получаса». А Джек глубоко вздохнул. ребека сказала. «Это укусы крыс» и они прикрыли настоящие раны. Нам придется подождать вскрытия, чтобы узнать истинную причину смерти. Я уверен, что результат будет тем же, что и в остальных случаях. Под этими укусами большое число проникающих ранений. «А может быть, ты и прав», — сказала Ребекка. Джек отвернулся от тела, а Ребекка не отводила от него глаз. А дверь в ванную была в некоторых местах расщеплена, а замок оказался сломан. Осматривая повреждения, Джек спросил у толстого краснолицевого патрульного, стоящего неподалеку. «Вы увидели дверь уже в таком состоянии?» «Нет-нет, лейтенант. Когда мы сюда пришли, она была заперта». А Джек посмотрел на патрульного, словно тот был Иисусом, сошедшим на землю. «Что вы сказали?» Ребекка, пораженная не меньше Джека, переспросила «Заперта?» Толстяк ответил «А видите ли, у этой девицы, Паркер, простите, мисс Паркер, у нее был ключ Она вошла в дом, позвала Вастальяна, решила, что он еще спит и поднялась наверх, чтобы разбудить его Она увидела, что дверь ванную заперта, поскольку Вастальяна не откликался, она испугалась, не случилось ли у него чего-нибудь с сердцем. А мисс Паркер заглянула под дверь, увидела его руку, и все это море крови. Она сразу же позвонила по 911. Я и Тони, мой напарник, были здесь первыми. Мы решили сломать дверь на случай того что парень мог быть еще жив, но с первого же взгляда все поняли. Позже мы обнаружили на кухне и его дружка. «Дверь в ванную была закрыта изнутри?» — повторил вопрос Джек. Патрульный поскреб свой массивный подбородок и сказал, «Да, да, именно, изнутри. Я в этом абсолютно уверен». «Если бы она была закрыта снаружи, мы бы, наверное, не стали ее ломать, правильно?» «Вот, посмотрите сюда, видите?» «Специалисты называют это интимным замком. Он не может закрываться снаружи». Ребекка вмешалась в разговор. «Значит, убийца не мог закрыть дверь после того, как расправился с Вастальяну?» «Нет». Джек внимательно рассматривал сломанный замок. Похоже, что Вастальяна сам закрыл за собой дверь, пытаясь спастись от преследователей. «Но его же растерзали», — сказала Ребекка. «Да. В закрытой ванной. Да. А где окно представляет собой лишь узкую щелочку?» «Ага. Оно слишком узкое, чтобы убийца мог через него скрыться. Даже чересчур узкое». А как же это было сделано?» «Если бы я знал, черт возьми!» Ребекка серьезным голосом сказала Джеку «Только не говори со мной о мистике» «Да ты что, Ребекка» «Тут должно быть какое-то объяснение» «Я в этом абсолютно уверен» «И мы найдем это объяснение» «Не сомневаюсь» «И достаточно логичное объяснение»